Глава двадцать седьмая Рядом со мной кто-то присел и с неподдельным ужасом в голосе прошептал. «Мария Ивановна, это вы?» Я выдохнула, попыталась приподнять голову и рассмотреть Игоря, но из-за пелены слез все равно ничего видно не было. Да и голову поднять не удалось. Горло все еще сжимал спазм, поэтому я просто согласно замычала. К своему удивлению я услышала всхлип. «Он плачет?» пронеслось в моей затуманенной голове. «Неужели все так плохо?» «Мария Ивановна, вы истекаете кровью. Ее нужно остановить, иначе...» Голос парня дрогнул, и он замолчал. Но мне и так было понятно, что все плохо. «Я могу остановить кровь, если превращусь в волка. В слюне оборотня есть регенерирующие вещества. Их намного меньше, чем в крови. Но и этого хватит, чтобы затянуть раны. И тогда я смогу отнести вас коллегу в дом, а там уже вызовем отца». «Он у меня очень хороший врач». Звучало это ободряюще, и я опять замычала, в надежде, что Игорь поймет, что это мычание радости. «Только есть одно «но»», — Со звеняющимися нотками в голосе продолжил парень. Я тут же умолкла, готовая принять со смирением свой приговор. «Мне придется вас облизать». Игорь замолчал, но я продолжала внимательно слушать. «Он же не из-за этого так переживает?» — задалась я вопросом. Действительно, дело было не в этом. Из-за этого вы будете сильно пахнуть мной, ведь моя слюна попадет вам в кровь. Скорее всего, я даже перебью запах метки Олега. Все все поймут, но Олегу будет очень-очень тяжело принять это, ведь от вас будет пахнуть так, будто мы с вами были близки. Понимаете? Мысленно я застонала. Ох уж эти звериные заморочки! И что я из-за них должна сейчас умереть? Интересно, Олег предпочел бы мою смерть или все-таки запах чужого самца на мне? Но тут я подумала, что, может быть, это будет опасно для самого Игоря. Приложив неимоверные усилия, я разлепила ссохшиеся губы и вытолкнула одно лишь слово. «Ты...» К счастью, Игорь меня понял. «Обо мне не волнуйтесь, да и Олег все поймет, но его зверя будет крутить знатно». «Да», — выдавила я, а хотела сказать «давай», но и этого хватило. В тишине лесного домика послышался легкий, едва уловимый треск, и по деревянному полу затопали четыре лапы. Когда моей спины коснулся горячий шершавый язык, появилось ощущение, будто меня трут на терке. Кажется, моей нервной системе показалось, что для одного дня ощущений хватит, и я потеряла сознание. Очнулась от того, что мою щеку кто-то лижет, приоткрыла глаз, заметила что-то серое. «Волк», — вспомнила я. Какой же все-таки у него противный шершавый язык! Я попыталась отвернуться от звериной ласки. Лизать меня тут же перестали, зато тыкнулись холодным мокрым носом мне в шею. Я тут же дернула плечом, прикрываясь. Волк тявкнул. От неожиданности я села, и мне тут же под нос сунули мой пуховик. Я вспомнила, что совершенно голая сверху, и поторопилась его натянуть. Только оказавшись одетой, я вспомнила про спину и удивилась. Было очень больно, Кожу сзади стянуло, слабость одолевала. В голове все еще стоял туман, но я чувствовала себя скорее живой. А это был прогресс. Не успела я порадоваться, как волк улегся передо мной, завилял хвостом и кивнул мордой на свою спину, видимо, предлагая мне располагаться. Откровенно говоря, путешествие верхом на волке никогда не было моей мечтой. Но делать было нечего. Со стонами я улеглась на спину зверя, и мертвой хваткой вцепилась в его вонючую шерсть. «Если от меня теперь будет вонять так же, Олег ко мне и на километр не подойдет». С горечью усмехнулась я, но посетовать на превратности судьбы мне не дали. Волк встал, и я оказалась так высоко над землей, что даже голова закружилась. Когда же он пошел, его спина заходила ходуном в такт движением, и я чуть было не упала. Последние силы мне пришлось тратить на то, чтобы сжимать его в палые бока ногами. Бежал волк быстро. Но мне все равно казалось, что мы уже вечность бродим и не можем найти домик моей мечты. К боли в спине добавились боли в руках. Они замерзли. Я хоть и прятала их в шерсти моего спасителя, но лютый холод легко пробирался к ним. Спина тоже мерзла. Но благодаря жару зверя, на котором я ехала, в целом мне было тепло. В какой-то момент я стала замечать, что проваливаюсь в сон — Руки уже не так крепко держатся за волка, и ноги ослабили хватку. Я поняла, что еще немного и свалюсь с теплой звериной спины, и тогда уже никто не сможет заставить меня забраться на волка обратно. «Наверное, все-таки я сегодня умру», — как-то отстраненно подумала я, и, как бы отвечая на мою немую жалобу, волк протяжно и тоскливо завыл. Тут же где-то совсем рядом хлопнула дверь, и раздался такой родной, любимый голос — услышать которые я уже даже не надеялась. — Маша! — Олег! — обрадовалась я и опять потеряла сознание.